Глава 9, часть 4. Перед нами стояло несколько вопросов. Зачем надо было проводить не одну игру, а две? Почему советскими войсками на этих играх командовал не начальник генерального штаба? Почему войсками противника командовал не начальник ГРУ? Почему эти роли играли командующие военными округами? Почему Жуков и Павлов менялись ролями? Роль, которую играл командующий Прибалтийским особым военным округом во второй игре – это ключ к пониманию всего происходящего. Все просто и запредельно логично. Логика вот в чем. В пространстве между Балтикой и Черным морем лежит Полесье. Это сплошные непроходимые болота. Полесье – самый большой район болот в Европе, а возможно и во всем мире. Полесье непригодно для массового передвижения войск и ведения боевых действий. Полесье делит западный театр военных действий на два стратегических направления. Главный принцип стратегии – концентрация. Стремление быть сильным везде ведет к распылению сил и общей слабости. Если мы будем стараться быть одинаково сильными и севернее Полесье и южнее, то просто раздробим свои силы надвое. Этого делать нельзя. Потому – На одном стратегическом направлении мы должны сосредоточить главные силы и нанести решающий удар. А на другом стратегическом направлении наносим удар вспомогательный. И вот вопрос. Какое направление считать главным, какое второстепенным? Споры об этом не утихали никогда. Оба варианта имели как свои плюсы, так и минусы. Вторжение Севернее Полесья это прямой удар на Берлин. Однако впереди Восточная Пруссия. Сверхмощные укрепления, Кенигсберг и вся германская армия. А удар южнее Полесья – это отклонение в сторону. Это обходной путь. Однако это удар в нефтяное сердце Германии. Сердце, которое практически ничем не защищено. На одном синтетическом горючем далеко не уедешь. Потому было решено провести две игры. Сопоставить результаты и сделать выбор. На первой игре основной удар в Европу наносится севернее Полесье с территории Белоруссии и Прибалтики. На второй игре вторжение в Европу происходит с территории Украины и Молдавии. Советские стратеги готовили сокрушительный удар в Европу. Для Германии этот удар мог быть смертельным. Это осознавал и сам Гитлер, и его генералы. Я приводил немало высказываний и самого Гитлера, и его генералов на этот счет. Каждый желающий – может найти в изобилии и подобные высказывания и факты, которые подтверждают такую оценку ситуации. Если сокрушить Германию, то вся остальная континентальная Европа будет засыпать сталинские танки цветами. Если сокрушить Германию, дорога сталинским танкам будет открыта до самой Атлантики. Если наносить главный удар севернее Полесье из Белоруссии и Прибалтики, Тогда командующий Западным Особым Военным Округом, генерал-полковник танковых войск Павлов, соберет все лавры, и имя его будет прославлено в веках. Подобная слава ждет и командующего Прибалтийским Особым Военным Округом, генерал-лейтенанта Кузнецова. Но в этом случае роль командующего Киевским Особым Военным Округом, генерала армии Жукова, будет второстепенной. И еще более скромной будет роль командующего Одесским Военным Округом, генерал-полковника Черевиченко. Если же удар наносить южнее Полесья, с территории Украины и Молдавии, тогда все лавры достанутся командующему Киевским особым военным округом Жукову и частично командующему Одесским военным округом Черевиченко. Но тогда командующие в Беларуси и Прибалтике останутся в тени. И Сталин решает столкнуть лбами тех, кто больше всего заинтересован, чтобы направление Севернее Полесье стало главным. С теми, кто заинтересован в обратном.